Глава сорок третья. «Мам, мистер Робби и миссис Эвид умерли!» Встретила нас заплаканная Алинка. Наташа, шмыгая носом, сидела на крылечке, а Чарльз, растерянный и обеспокоенный, стоял рядом и держал в руках пустую кружку и, кажется, не знал, как справиться с двумя плачущими девушками. Они ушли к себе в комнату и долго не выходили. Я несколько раз заглядывала к ним, думала, старики спят. Всхлипнула подруга, стиснув ладонь Чарльза. Алин, Наташ, мы знали, что это скоро произойдёт. Они умерли во сне, рядом друг с другом и прожили счастливо много лет, произнесла тщательно подбирая слова и с трудом проглотив застрявший в горле ком. Я уверена, что где бы они сейчас ни были, они вместе. Мы знаем, рвано выдохнули девчонки, вытирая непрекращающиеся бегущие слёзы. Даллер У них, кроме нас, никого не было, а я ничего не знаю, как здесь просепела, что есть сил сдерживая и понимая, стоит мне сейчас дать слабину, и девчонки снова заплачут. Я всё устрою, быстро ответил мужчина и ласково улыбнувшись, едва слышно добавил: "Завтра утром проводим. Я помогу". Тут же проговорила учара Лиса и аккуратно поставив кружку на крылечко, поспешила за Далером. Пару раз оглянулся, беспокоенно всматриваясь в лицо заплаканной Наташи. "Спасибо", одними губами произнесла и, подхватив Наташу и Алинку за руки, повела девчонок в дом. На улице было холодно и промозгло, не хватало, чтобы они ещё и разболелись. На кухне, устроив обеих за стол, поставила на плиту чайник. Присела на свободный табурет и, сделав глубокий вдох, заговорила: Я уверена, ни миссис Эвет, ни мистер Руби не хотели бы, чтобы вы грустили. Они устали и давно хотели уйти. Знаю, они говорили, но так горько заплакала Алинка, бросилась ко мне в объятия, прижимаясь всем телом и сотрясалась в рыданиях. Мистер Руби, как будто знал, он конверт отдал. Всхлипнула Наташа, вытаскивая из кармана немного помятый квадратик серой бумаги. Просил открыть после их смерти. Я ещё сказала, чтобы он о глупостях не думал, а потом они ушли отдыхать. Я отменю свадьбу. Ты уверена, что они этого хотели бы? Нет, промолвила девушка, не видящая, уставившись в окно. Миссис Севид сказала, что время быстротечно, и нельзя добровольно лишать себя счастья. Миссис Севид была мудрой женщиной. Печально улыбнулась и притянув к себе девушку, проговорила: Можно не устраивать грандиозный праздник, если тебе хочется. Да, наверное, и родители Чарльза уже выехали, растерянно пробормотала Наташа, дрожащими руками бережно вскрывая конверт. Некоторое время потрясённо всматривалась в иноровные строчки и наконец просепела: "Этот документ. Они оставили мне свой дом, и ещё здесь записка. Миссис Эвет просит принять его и позаботиться о розах". Кто, как не ты, позаботится об этих прекрасных цветах? Но, Кать, это неправильно. Это их решение, остановила начинающееся самобичевание девушки и ласково улыбнувшись добавила. Они считали нас своей семьёй, а тебя и Алинку называли своими внучками. Я я не знаю, прошептала девушка, безвольно уронив на колени руку с письмом. Миссис Эвид давно мне сказала, что хочет оставить дом тебе, потому что тебя любят её розы, прошептала Аленка, поднимая голову с моего плеча, и грустно улыбнувшись добавила. И ты будешь рядом с нами, мы же не уйдём отсюда, да, мам, не вернёмся. А ты не хочешь? Нет, я хочу остаться с домиком и фентоном, с Наташей и Чарльзом, и Даллер хороший, а ещё Глен, как его оставить? Он же сразу в школу ходить перестанет. Так да остаёмся. Сквозь слёзы улыбнулась дочери, прикусив изнутри губу, борясь с подступающими рыданиями. Только спустя час, успокоив девчонка и уложив обеих в кровать, я заперлась в ванной и, обхватив себя руками, разрыдалась. В одиночестве оплакивая, я прощалась с людьми, которые нам действительно стали семьёй. Было грозно и очень больно отпускать Еви и Руби, но такова жизнь. На проводы пришло немного людей. Те, кто знал, любил и дружил с семьёй Парсанов, давно почили, а с соседями мистер Роби и миссис Эвет не особо общались. Благодаря помощи Даллера и Чарльза служба прошла тихо и красиво. В храме было много роз, не тех, что росли в саду миссис Эвет, но они тоже были прекрасными. После службы я, Алина, Наташа, Даллер, Чарльз и мистер Ригби недолго посидели в гостиной дома Парсанов. Антиквар с печальной улыбкой поведал нам историю их знакомства. Поблагодарив нас, что мы скрасили его друзьям жизнь, он ушёл. Мы же, переместившись на террасу, изредка переговариваясь, ещё долго сидели, наблюдая, как переливаются в закатных лучах прекрасные розы. Ты глянь, что он натворил. Разбудил меня возмущённый голос призрака, который, судя по звуку, сейчас нависал над моей головой. «Кто он?» — невнятно пробормотала, переворачиваясь на другой бок. «Последние две недели были слишком тяжёлые и насыщенные, и мне удавалось заснуть лишь за полночь». «Дом! Он совсем меня не слушается!» — рявкнул старик, снова оказавшись перед моим носом. «Оттяпал часть моей земли!» «Что сделал? Зачем?» — всё же открыла глаза, с трудом сфокусировав своё зрение на взбешённом фентоне. Он сдвинул стену. По слогам проговорил вредный старикан, сердито добавив: Присоедини участь земли, ту, где огороды Натали примыкают к поместьью Парсанов. О, здорово! Спасибо, домик. Наташа будет очень рада. На обрадованно воскликнула, вынужденно принимая вертикальное положение. Ты не понимаешь, теперь все будут знать, что место особенное. Как? Зайдут к Парсанам? то есть скоро к Уилсонам, и увидит их огород. «Домик, а ты можешь поставить защиту и на территорию Наташи?» «Что?» — изумлённо воскликнул дед, тут же к чему-то прислушиваясь, и через минуту, довольно улыбаясь, как Багги, когда тот объестся сливок, проговорил. «М-м-м, моя правнучка, и почему я раньше об этом не подумал? Ведь какие просторы теперь открываются! Можно столько сделать! Да мы с тобой!» Наташа, уже видела, что у неё пополнение, прервала разошедшегося Фентона, откидываясь на подушку. Нет, спит ещё, буркнул старик недовольно поджав губы. Один я тут за всем присматриваю. Молодец. Ну раз за бором разобрались, я могу ещё немного поспать. И даже не хочешь посмотреть, какой подарок дом сделал тебе? ехидным голосом протянул Фентон, хитрым взглядом на меня посмотрев. Мне тут же подхватилась, слетая с кровати. А где? Двери на первом этаже, хмыкнул Фентон, быстро сливаясь со стеной. Надевать халат я не стала. Гостей в доме нет, а тратить даже пару секунд мне не хотелось. Уж очень спешила увидеть, что там такого подарил мне дом. Коридоры и лестницы были пройдены за считанные минуты. Холл я пробежала, влетев в небольшую гостиную, на мгновение замерла. Ещё нужную дверь. Дальше. Дом решил, что места здесь мало. Буркнул Фентон, высунув голову из-за угла, за которым оказался ещё один коридор, но шире и наряднее, что ли. Дом, ты пристроил ещё одно крыло? Потрясённо выдохнула, останавливаясь возле массивной деревянной двери. Нет, просто расширил, ответил Фентон, лукаво подмигнув и проговорил. Не зайдёшь? Или так и будешь здесь стоять. Ага, кивнула, решив не обращать внимания на ехидный тон старика, и чуть толкнула дверь, потрясённо выдыхая. Это кабинет, такой, как я себе и представляла, и книги, и окно. Домик, спасибо тебе большое. Хм, все дамы желают себе покоя и побогаче, а эта о кабинете мечтала. Хмыкнул вредный дед. Первым проплывая в чудесную, словно из сказки комнату. И ты ещё сомневаешься, что ты Коул? Ты видишь? Видишь, какие волшебные узоры создают лучи солнца, преломляясь в этих витражах? Пробормотала и с благоговением провела рукой по корешкам книг. А стол, лампа, я такое видела в одном журнале, стоила она баснословных денег. Женщины, усмехнулся Фентон, ласково на меня посмотрев. На комнату, когда представишь и уже съедешь с моей. Наверное, чуть позже, смущённо проговорила, покосившись на довольно улыбающегося старика, и добавила: Возможно, скоро спальня понадобится для двоих. Всё же дала согласие. Обрадованно воскликнул Фентон, по-хозяйски устраиваясь за моим столом. Да, тем более вы все уже давно с ним сговорились. И, кстати, что за расчёты с Даллером делаете? «Дайлер хочет начать стареть», — ответил учёный и через секунду испуганно, ойкнув, проговорил. «Ты ничего не знаешь? Он что, с ума сошёл? А если будет как с Парсонами?» Потрясённо пробормотала и неверующе уставилась на старика. «Катарина. Он устал и хочет запустить ход своего времени. Но он не глуп и не будет рисковать. А если...» «Это его выбор. Прервал меня Фентон». И снова не попрощавшись исчез.